Семьсот восемьдесят первое, октябрь 14 -е. Рушится все, что привычно окружало сознание, и изменяется все. В этом и состоит утверждение нового мира. Все должно стать иным, все новым, и небо иным, и земля. И новое небо, и новая земля станут такими, что прежние уже не придут на сердце и вспоминаться не будут, но надо и им утвердиться в сознании вашем. Но как же без перемен? Так и смотрите на смену явлений, как на предначертанный путь к перерождению и возрождению земли. Преображение свершается земными путями, рукой и ногой человеческой. тягость от разрушения тонких построений и от реакции масс сознаний на это. Среди рушений устремите взоры на иерархию света, а она нерушима. Ею и стойте. Не разрушив старый, новый мир не построить. Светло будущее. Сознанием этим живите.